с целью моего ареста и преданию суду. Если это у них не пройдёт, они могут устроить мне очередную отправку меня с маршевой ротой на фронт. Тогда моя деятельность по Волге будет сорвана, и я не смогу выполнить поручение ЦК. Яков Михайловичка думал, сказал. Это, конечно, вполне возможно. Хорошо, что вы мне об этом сказали. Тогда давайте сейчас определим, что будем делать, если это случится. У нас плохо дело в очень важном для нас районе. Этот район входит в зону западного фронта. Но главное в том, что это особый центр, в котором размещается немало не много, как ставка верховного главнокомандующего. Это могилёк В нем и вокруг него расположены надежные, с их точки зрения, войсковые части. А там не только военной, но и общепартийной большевистской организации нет. Есть большевики, но они входят в объединенные организации с меньшевиками и даже с оборонцами. В близлежащем Гомеле старая хорошая большевистская организация, но она сейчас еще слаба для того, чтобы распространить свои влияния, воздействия и... Руководство на Могилево. Вы понимаете, товарищи, насколько нам важно иметь там серьезного, крепкого работника. Поэтому если вас будут изгонять из Саратова, старайтесь всячески попасть на Западный фронт, точнее, в район Могилева или Гомеля. Мы дадим указания в Минск, чтобы вам помогли, да и вы, товарищ подвойский, примите возможные меры, ведь это... Один из важнейших пунктов военной организации. Если в Могилеве трудно будет создать легальную военную организацию, надо создать нелегальную. То же и с товарищем Кагановичем. Если трудно будет обосновать его там легально, то ему придется перейти на нелегальное положение или обосноваться в Гомеле и оттуда вести работу и в Могилеве. Никаких мандатов мы вам не даем. Вы теперь член Всероссийского бюро военных организаций при ЦК и должны действовать от его имени, поддерживая с ним связь. Я поблагодарил за доверие и сказал, что понимаю важность поручения ЦК и сделаю всё, чтобы его выполнить. Как раз в это время зашли к товарищу Свердлову и сообщили ему, что в пулеметном полку идет большой и бурный митинг, требует представителя ЦК или военки. Яков Михайлович, недолго думая, сказал, обращаясь к товарищу под войскому и ко мне, «Вот вы оба и отправляетесь туда. Хорошо бы захватить еще кого-либо из боевых товарищей. Вот видите, — сказал он мне, смеясь, — вам везет». «Перед отъездом вы еще раз выступите перед питерцами». И тепло попрощался со мной. Мы захватили еще товарища Аросева и отправились в полк. В пулеметном полку мы застали бурную и жаркую обстановку, вызванную наступлением на фронте. Особое раздражение солдат вызывало бесконечные, продолжающиеся травли этого полка и поступавшие к ним вредники он грози разформировать полки и отправить его на фронт целиком. Мы пришли как раз в тот момент выступления оратора, гневно костившего временное правительство и требоушего немедленного выступления с оружием в руках против правительств. От нас сначала выступил товарищ Подвойский, потом не сразу выступили и все мы. Настроения были такие, что нас забрасывали вопросами и репликами во время речи, шемели основатели. Нам всё же удалось сдержать единостроение, ввести его в более или менее спокойное русло, и используя многое из тех аргументов, которые приводил товарищ Ленин на конференции, мы добились тогда решения не выступать пока. Под впечатлением этого митинга Я ею отбыл из Петрограда в Саратов. Я ощутил с особой силой, насколько правильна линия, выработанная конференции боянных организаций, лени дана Лениным, и какая большая работа нужна для того, чтобы притворить её в жизнь. Снова в Саратове.